Глава сорок Алиса. Который день я опять появляюсь феерично. Стою на огромной лужайке в окружении сотен мужчин в форме, которые с интересом рассматривают меня, а я их. Кстати, есть и знакомые личности. Точно, это ведь те самые счастливчики с практики, отправленные до миром в небольшое странствие. Смотрю, все выжили. Алиса. Раздается знакомый, удивленный голос. Разворачиваюсь и вижу Шатена, который идет прямо ко мне, чекая шаг и улыбаясь. Директор Нилас, как я рада вас видеть. А я как рад юная леди, какими судьбами. И вы что, одна? Он осматривается ища моих нянек. Плохо? Нужно придумать что-то правдоподобное, пока меня не сдали. Одна. «Мы связь проверяем. Вы ведь знаете, каким дотошным бывает Дамир. Вот уговорил провести проверку. Я перемещаюсь, а они ищут меня. Правда, я решила провести время с пользой и посетить вашу библиотеку. Можно?» «Конечно. Рад, что столь одаренная девушка стремится к знаниям, да еще и в стенах моей академии. Насколько я знаю, она лучшая». Директор довольно зарделся и закивал, хотите пройти туда сейчас или… И только тогда он, кажется, понял, в чем я прибыла. Мне тут же захотелось прикрыться. И только я об этом подумала, как вокруг меня чуть вспыхнула тьма, а потом я оказалась в знакомом черном бархатном плаще. Да ты ж моя хорошая магия! Вижу, вы быстро учитесь, вот бы и мои парни, Прикладывали больше усердия сами. Они ждали, когда учителя начнут выбивать из них результаты. Могут только вон развлекаться. Директор кивнул на многочисленную толпу, которая о чем-то перешептывалась. А вы им игры с умом предлагаете. Вот, например, вышибалы. Отличная игра, чтобы проверить, кто сильнее, а заодно подключить смекалку, ловкость и даже голову. «Первый раз о такой игре слышу. Расскажете?» Мне показалось, или почти все смолкли и стали прислушиваться. Что ж, скрывать было нечего. «Зачем рассказывать? Давайте сразу сыграем. Пусть все разделятся на две команды!» Резко проговорила я, поворачиваясь к толпе. Видно, повеселиться все были не прочь, так как быстро стали расходиться кто вправо, кто налево. «В команде нужен капитан!» выкрикнул кто-то. Нет, так все разделились. Народ в предвкушении закивал. Правила просты. Сперва первая команда атакует вторую. Встаете так, чтобы половина первой команды была с одного края поля, и половина с другого, а вторая полностью внутри. Выполняйте. Пока ученики занимали свои позиции, к ним подошла еще пара знакомых учителей. Чтобы долго не объяснять правила, решила присоединиться к первой команде и наглядно показать процесс. Тем более все являлись магами, что предвещало интересную игру. Я встала в шеренгу и призвала тьму. Вот только она у меня была атакующая. Так что, когда все увидели черное пламя на моих руках, то насторожились. Итак, суть в том, чтобы члены первой команды истребили вторую, сперва все разом кидают шары с правого края поля, потом с левого, вторая команда атаковать не может, только защищаться или уворачиваться. Атаки будут идти до тех пор, пока не останется один сильнейший из второй команды, потом команды меняются местами и уже вторые выбивают первых, до тех пор пока не выяснится, кто самый сильный. Ловкий и внимательный в первой команде. Думаю, магические щиты ставить можно, они все равно долго не продержатся. Все поняли правила. Я посмотрела на учащихся рядом с собой, которые с предвкушением и ухмылками уже начинали создавать магические шары. А вот вторая команда, кажется, струхнула, но ненадолго. Через минуту многие принялись выставлять щиты и готовиться к удару. «Начали!» — крикнула я, и что тут началось? Война показалась бы раем по сравнению с этой бойней. Кажется, ученики не поняли, что шеренги атакуют по очереди, а не разом, загоняя вторую команду в кольцо. Я даже отступила, чтобы меня случайно не прибили. Магия лилась во все стороны, и уже несколько раз досталась изданию школы и магическому куполу. Директор с учителями кинулись в эту кучу и попали в жесткий замес. Кажется, парни решили, что учителя тоже решили поиграть, так как град заклинаний посыпался именно в их сторону. Дав им возможность самим разобраться друг с другом, я решила свалить в библиотеку, тем более что, кажется, поняла, где она находится. Небольшое строение в стороне светилось различными цветами, и от него буквально веяло книгами и мудростью. Туда-то я и направилась. Мимо меня пробегали ученики и учителя. Видимо, все захотели принять участие в развлечении. Эх, если бы я тут училась, то такого бы наворотило. Ни дня не обошлось бы без приключений. Стоило подойти к библиотеке, как двери сами распахнулись передо мной, пропуская вкладесь знаний. И сколько здесь было книг, снаружи здание казалось одноэтажным, а внутри я насчитала этажей пять. Библиотека была полна света и чиста. Деревянные стеллажи не косились и не разваливались. Наоборот, полки выглядели добротно, а резьба только украшала их внешний вид. Повсюду стояли и столы со стульями, и небольшими диванчиками. Тысячи тысяч стеллажей, а книг вообще не сосчитать. Справа и слева я заметила винтовые лестницы между ярусами. И что поразительно, здесь было пусто. И как мне найти историю про людей? Спросила тишину помещения. Неожиданно рядом вспыхнул свет, и появилась золото-алая птичка. О, моя магия опять сменила форму. Ты мне подскажешь? Птичка кивнула и полетела в сторону, а я же поспешила за ней. Сколько я бродила по библиотеке, беря в руки то один талмуд, то другой, не знаю. Но когда я присела за стол, ноги ужасно болели. Ладно, посмотрим, что тут у нас, и отправимся перекусить. Все книги выглядели старыми, поэтому еле листала их медленно и аккуратно, иногда и вовсе замирая над страницами а в итоге, кажется, нашла то, о чем просила я из будущего. История людей в этом мире была не сильно длинной, так как они сами себя погубили. Оказывается, они не имели магии и сперва просто спокойно жили, строили дома, деревни, города, занимались охотой, засеивали поля и с завистью посматривали на соседей, у которых была магия и которым все давалось проще. Например, дом можно было построить одним лишь взмахом руки. Другой же маг без особого труда мог заставить плодоносить растения. И тогда та деревня снимала урожай по несколько раз за лето. Маги прокладывали реки, управляли погодой. Они не знали, что такое засуха, так как спокойно могли призвать и дождь. Мало того, что магам все давалось проще, так они и жили дольше. Тогда люди пошли в мир и стали искать способы обрести эту силу, и им не отказывали. Для кого-то люди становились друзьями или подругами, для кого-то – возлюбленными. Даже эльф или дракон мог полюбить человека. Так образовывались священные пары. В результате способ, как поместить магию в человека, Был найден, и тут началось самое интересное для меня. Люди стали гибнуть не сразу. Кто-то через год, кто-то через пять лет, а были и те, кто не мог прожить и пары месяцев. Вопрос заинтересовал всех, и ответ нашелся быстро. Человек просто не был способен переварить магию. Да, он мог принять ее и хранить в себе, и даже использовать, но недолго. Кто принимал больше магии, умирал быстрее. Кто меньше, мог пожить чуть больше. Не прошло и десятилетия, как людей не стало. То ли все умерли, то ли боги увели их куда-то еще. Об этом тоже упоминалось в хрониках. Тогда еще путешествия в другие миры были разрешены. Устало падаю на стул и смотрю на книгу. Так вот почему у меня мало времени, я умираю. И раз во мне силы много, то жить мне осталось сколько?